С той поры минуло почти 20 лет. И спина у него, наверное, не такая прямая, как раньше. Перемена происходит так медленно, что ее не замечаешь. И глаза, наверное, помутнели. Но я не верил, что судью можно взять на испуг. В чем-в чем, в чем, этом я мог поручиться. Он не струсит. Если бы я оказался не прав, меня бы это огорчило».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 Он будет зваться «Будуар-секретарь Джека Бёрдена». Будет помнить все телефоны и отсылать по нужным адресам маленькие розовые предметы, если кто их забудет. Сложение у крошки подходящее. Я ему сделаю маленькую операцию. нарежу в шелковые шаровары и тюрбан. Дам кривую саблю и жести как к какому-нибудь